Глава восьмая. Полианна наносит ответный визит. Некоторое время спустя жизнь в доме мисс Харрингтон вошла в колею. Правда, не совсем в ту колею, в которой хотелось бы самой мисс. Впрочем, как и было запланировано, Полианна приступила к занятиям. Шила читала, занималась музыкой, а также помогала на кухне. К счастью, на занятия не уходило столько времени, сколько предполагалось вначале. Некоторое время оставалось, как она выражалась, для «просто жизни». С двух часов дня до шести вечера предполагался свободный досуг. Только вот, к сожалению, многие вещи из разряда «просто жизни» находились под категорическим тетушкиным запретом. С другой стороны, кому из них двоих отводилась эта передышка для досуга, сказать было затруднительно. Полиане или все же самой тетушке. Проще говоря, непонятно, который из них требовалось отдохнуть от другой. После уроков чтения и вышивания тетушка чувствовала себя выжатой, как лимон. Уже несчетное количество раз мисс Поли в отчаянии восклицала. «Что за несносный ребенок!» Кстати, в отличие от Нэнси, кухарка с нетерпением ждала наступления очередной среды и субботы, когда Полиане было предписано помогать ей на кухне. Эти дни стали для Нэнси, как говорится, красными днями календаря, праздниками. Увы, у соседей, мисс Харрингтон, не было других детей, с которыми Полиана могла бы подружиться и играть. Да и сам дом располагался на окраине города. Даже в дальних домах не было ни девочек, ни мальчиков возраста Полианы. Впрочем, судя по всему, это не слишком печалило девочку. «Ничего страшного», — говорила она Нэнси. «Мне нравится просто гулять по улицам, разглядывать дома и людей. Я ведь очень люблю людей. А ты, Нэнси, разве нет?» «Как вам сказать, мисс?» отвечала девушка, качая головой. «Уж, по крайней мере, не всех и не каждого». Кроме того, в течение дня тетушка то и дело отправляла Полиану быстренько сбегать за чем-то или за кем-то. Так у девочки появилась возможность лишний раз прогуляться по окрестностям, к тому же погода пока стояла чудесная, летняя. Именно одной из таких экспедиций она была обязана встреча с незнакомцем. Так с первого взгляда Полиана мысленно окрестила для себя этого человека. Да и впоследствии называла так, несмотря на то, что иногда встречала даже по несколько раз на дню. Незнакомец носил длинный черный сюртук и высокую шелковую шляпу, предметы гардероба, никогда не встречавшиеся у здешних обывателей. У него было чисто выбритое бледное лицо, а из-под шляпы выбивались седые волосы. Он всегда прогуливался в одиночестве, так что Полиана сразу ощутила по отношению к нему укол жалости. Может быть, именно поэтому в один прекрасный день она решила с ним заговорить. «Здравствуйте, сэр. Чудесная погода, не правда ли?» — весело сказала она, подходя поближе. Незнакомец невольно оглянулся по сторонам, как будто хотел убедиться, действительно ли обращаются к нему, и остановился. «Ты ко мне обращаешься?» Вырвалось у него удивление. Голос у него был довольно резкий. «Да, сэр», — лучезарной улыбкой подтвердила девочка. «Прекрасный день, не правда ли?» Вместо ответа последовало лишь неопределенное «хм» и «хм», после чего незнакомец продолжил свой путь. Лианна рассмеялась. «Какой забавный!» На следующий день она снова встретила незнакомца. «Вчера была прекрасная погода, а сегодня еще лучше, не правда ли?» Весело обратилась она к нему. И опять вместо ответа последовало лишь неопределенное «хм» и хам что еще больше развеселило Полианна. Когда на другой день девочка поприветствовала его в том же духе, незнакомец остановился и отрывисто сказал «Кто ты, дитя, и почему каждый день стараешься заговорить со мной?» «Я Полианна Уитер», — представилась девочка. «И мне показалось, что вам немножко одиноко. Я рада, что вы, наконец, мне ответили. Вот только...» «Мы еще так и не познакомились! Кто вы? Я не знаю вашего имени!» «Это черт знает, что такое!» Пробормотал незнакомец и быстро зашагал прочь. Полиана проводила его расстроенным взглядом. Радостная улыбка исчезла с ее лица. «Может, он просто не понял, что я имела в виду, когда сказала, что не знаю его?» Подумала она. «Ведь я представилась, а он нет». И тоже пошла своей дорогой. Она несла говяжий студень, который... Мисс Полли велела передать миссис Сноу. Раз в неделю тетушка непременно что-нибудь посылала ей, говоря, что это ее долг, поскольку миссис Сноу малоимущая, больная и к тому же член здешней церковной общины. А долг каждого состоятельного члена общины заботиться о малоимущих. Обычно мисс Полли исполняла этот свой долг по пятницам, посылая к миссис Сноу Нэнси. Но сегодня Поллиану просила Нэнси сходить за нее. Тем более на то имелось согласие госпожи. «Честно говоря, мисс, — призналась девочке Нэнси, — мне некогда, я очень рада, что вы сбегаете к ней вместо меня. Вы уж меня простите!» «Да мне это только в радость, Нэнси!» «Не торопитесь так говорить, мисс!» «С непонятным скепсисом!» — сказала кухарка. «Почему?» — удивилась девочка. «Потому что все обходят ее за три мили, посещают только в благотворительных целях иногда. И жалости. Если бы не это, то куковала бы она совсем одна. Такой у нее сварливый нрав!» ужасно жалеет ее дочь, которая приходится с ней ненчиться. «Как так, Нэнси, что с ней такое?» ухарка пожала плечами. «Да просто все на свете ей не по нраву. Все не так. Даже если скажешь ей, что сегодня понедельник, она начнет спорить, что нет воскресенья. Принесешь ей студень, а вместо благодарности услышишь, что она хотела курятины? А если принесешь курятины, так будет возмущаться, почему не бараний бульон? «Она просто прелесть!» — рассмеялась Полианна. «Какая веселая!» Мне прям не терпится с ней познакомиться. Она, судя по всему, большая оригиналка. А мне так нравятся люди с изюминкой». <кхм> «Дело ваше, мисс. Может, и отыщите мне изюминку. По крайней мере, все вам за это будут только благодарны». Хмуро брякнула в ответ Нэнси. сворачивая с дороги к развалюхе, где проживала миссис Сноу, и, подходя к калитке, Полиана все еще продолжала размышлять над словами Нэнси. Ее глазки любопытно блестели. Я действительно не терпелась познакомиться с этой необычной женщиной. Калитку открыла осунувшаяся, измождённая на вид девушка. «Добрый день», — вежливо начала Полиана. «Я от мисс Полли Харрингтон. Я её племянница. Могу ли я иметь удовольствие видеть миссис Сноу?» «Хм, кажется, вы единственная на этом свете, кто хочет иметь это удовольствие», — покачала головой девушка. Но Полиана пропустила её ворчание мимо ушей. Девушка развернулась и направилась к двери. Полиана последовала за ней. Девушка провела Полиану в очень бедную комнату, вышла и прикрыла за собой дверь. Девочка прищурилась. После яркого солнечного света ее глазам нужно было привыкнуть к царившей здесь полутьме. Наконец, в противоположном конце комнаты она увидела женщину, полусидевшую на кровати. Полиана подошла поближе. «Как поживаете, миссис Но? Тетушка Поли передает вам свое почтение и надеется, что вы в добром здравии и будете рады отведать нашего говежьего студня». «Какого еще студня?» — послышался раздраженный голос. «Конечно, спасибо ей за ее студень, но сегодня я как раз хотела бульона». Полианна слегка нахмурилась. «Надо же!» — покачала она головой. «А я слышала, что когда вам приносят студень, вы обычно требуете курятины?» «Что-что?» — вырвалось у женщины удивление. «Не обращайте внимания», — поспешно сказала Полианна. «В конце концов, какая вообще разница, верно?» «Просто Нэнси предупредила мне, что когда вам передают студень, вы требуете бульона, а когда вам приносят бульон, вы требуете курятины. Наверное, Нэнси просто ошиблась». Больная приподнялась повыше на подушках и почти выпрямилась. Для нее это был небывалый подвиг — приподняться на подушках, о чем Полиана, впрочем, не знала. «А кто, собственно, ты такая маленькая грубиянка?» — фыркнула она. Полиана прыснула от смеха. «О, нет, милая миссис Ноу!» У меня совсем другое имя, более благозвучное, чем это, Галаберда. Меня зовут Полиана Уиттер. Я приехал на жительство к своей тете, мисс Поли Харрингтон. Вот почему сегодня утром меня послали к вам с этим студнем. Женщина со все возрастающим любопытством и удивлением разглядывала девочку. Но при упоминании о студне снова откинулась на подушке, как бы в полуобмороке. «Благодарю вас, это очень мило». Слабым голосом произнесла она, «Ваша тетушка очень добра, но, к сожалению, сегодня утром у меня вообще нет аппетита. Мне не хочется студня. Я бы съела бульона». Неожиданно она переменила тему. «К вашему сведению, сегодня ночью я глаз не сомкнула. Вообще не спала». «Какой ужас! Какая жалость!» Искренне огорчившись, вздохнула Полиана. Она поставила миску со студнем на тумбочку а сама устроилась на стуле у кровати. «Знаете», — сказала она, «мне всегда казалось, что когда люди спят по ночам, они только зря теряют время. Мы никогда не думали об этом». «Зря теряют время?» — недоуменно воскликнула больная. «Ну да. Это ведь пропащее для жизни время. Было бы куда лучше, если бы мы могли бодрствовать и ночью». Женщина снова приподнялась и села на кровати. «В жизни не слышал ничего подобного», — воскликнула она. «Ну-ка, приоткройте занавеску, чтобы я могла вас получше рассмотреть. Что вы за подарок такой?» Холиана поднялась со стула, но с печальным смехом предупредила. «Вы знаете, вообще-то мне веснушки. Вам не будет противно?» Она подошла к окну. «Может, лучше посидим в полутьме? Я ведь даже этому рада». Но все-таки отдернула штору и вернулась обратно на стул. «Ну вот, пожалуйста, теперь любуйтесь моими веснушками. По правде сказать, я рада хоть этому». «Меня ведь предупреждали, что вы вообще не захотите меня видеть». «Вообще не захочу?» – извительно усмехнула женщина. «Такое вам сказали?» «Ну да», – подтвердила Полианна. «Разве для вас это новость?» «Пожалуй», – хмыкнула миссис Ноу. Сколько женщина жила на свете, ей ни разу не доводилось встречать к себе такого отношения. Вечно всем недовольна, она никогда не подмечала вокруг ничего хорошего». А теперь, оказывается, нашелся человек, который не только не спорил, а даже соглашался с ней. «Какие у вас большие кори глаза!» — ласково сказала девочка. «И волосы красивые, каштановые. К тому же вьются. Обожаю вьющиеся темные волосы. Когда попаду в рай, непременно попрошу себе такие же. А еще у вас румяные щеки, чуть-чуть. Да вы просто красавица, миссис Ноу. Вы себя давно в зеркале видели? Хотите, я принесу вам зеркало?» «Зеркало?» Так и ахнула больная, опять повалившись на подушке. «Ох-ох! До зеркала ли, до красоты ли бедному человеку, который лежит пластом, как я?» «Так-то оно так!» — сочувственно закивала Полиана. «Но ну, постойте, я только покажу вам!» Девочка подбежала к старенькому бюро и быстро принесла небольшое зеркальце. Подойдя к постели больной, она окинула ту критическим взглядом, словно художник-модель. Если вы не против, я вас сначала немного причешу, хорошо? Совсем чуть-чуть, перед тем, как посмотреться в зеркало. Вы ведь не будете возражать?» Сказала она. «Ну, пожалуйста». «Так и быть, если вам пришла такая охота». Проворчала миссис Ноу. «Все равно они у меня не лежат». «Ах, спасибочки, обожаю делать прически!» Восторженно воскликнула Полиана, кладя зеркало и беря в руки гребень. «К сожалению, сегодня у меня не так много времени, только чуточку причешу вас, чтобы вы увидели, какая вы куколка» сказала она, расправляя вьющиеся прядки на лбу женщины. За пять минут Полианна умела и быстро сделала женщине легкую укладку. Где надо, пригладила, где надо, расчесала. Чтобы было удобнее работать, повыше взбила подушку. Несмотря на капризное ворчание, было видно, что женщина увлекается этим процессом все больше и больше и с нетерпением ожидает результата. «Вот, готово!» — воскликнула запыхавшаяся от усердия Полианна. Она даже зачерпнула пальцем из баночки немного розовой помады, чтобы придать волосам дополнительный шик и блеск. «Теперь можно посмотреть», — кивнула довольная она и торжествующе поднесла зеркало. «Ну что ж», — пробормотала женщина, придирчиво разглядывая себя. «Румян, конечно, маловато. Впрочем, к вечеру они все равно слиняют, так что нет никакой разницы». «Не кажется, это даже хорошо», — заявила Полианна то-то будет вам вечером развлечения немножко самой подкраситься. Только посмотрите, как красиво лежат волосы, какие они пышные». «Ну да, пожалуй. Жаль, что все это впустую. В постели на подушке прическа сразу испортится». «Подумаешь!» — весело отозвалась девочка. «Зато я снова смогу сделать вам укладку. Как здорово, что вы брюнетка. Темные волосы на подушке смотрятся гораздо, гораздо эффектнее, чем светлые, вроде моих». «Может, оно и так, но ведь брюнетки...» «Быстрее сидеют», — возразила миссис Сноу по-прежнему капризно, но все еще держа перед собой зеркало. «Все равно брюнетки эффектнее», — вздохнула Полианна. «А как жалко, что я не брюнетка». Миссис Сноу бросила зеркало и, сдвинув бровь, повернулась к девочке. «О чем тебе жалеть, милочка? Подумаешь, что не брюнетка. Зато не болеешь, не лежишь целый день в постели, как я, бедняжка». Полианна задумчиво наморщила лобик. «Так-то оно так снова проговорила она. «Но почему бы тогда не попробовать просто радоваться жизни?» «Попробовать что?» «Просто радоваться». «Почему же мне радоваться, если я лежу больная в постели целыми днями? Ну как, по-твоему?» К ее изумлению Полиана неожиданно подскочила со стула и захлопала в ладоши. «Вот здорово! Наконец-то нашлась трудная задачка. К сожалению, мне надо сейчас возвращаться домой, но по дороге я непременно об этом подумаю», пообещала она. «А в следующий раз расскажу вам, как и что. До свидания. Мне у вас ужасно понравилось!» — крикнула она, выбегая из комнаты. «Ну, ну и ну! Ничего подобного в своей жизни не слышала!» Изумленно пробормотала миссис Ноу, глядя вслед девочке. «Что все это значит?» Потом снова взяла зеркало и принялась себя задумчиво рассматривать. «Это ягаза сказала, что у меня красивые волосы. Что правда, то правда, не споря «Только вот зачем они мне?» Горестно вздохнула она, опуская зеркало и поворачиваясь на подушке. Когда пришла Милли, дочь Миссис Ноу, больная спрятала зеркало под одеяло, чтобы держать при себе. «Мама, у тебя шторы открыты, неужели?» — воскликнула девушка. Еще больше она удивилась, когда заметила помаду на волосах матери. «Ну чего раскудахталась?» — фыркнула женщина. «Что, по-твоему, если я больная круглые сутки должна лежать в темноте?» «Нет, конечно». Поспешно согласилась дочь, беря в руки пузырек с микстурой. «Просто раньше ты никогда не разрешал открывать шторы?» Ответа не последовало. Миссис снова теребила кружево на ночной рубашке. Наконец капризно сказала. «Я вот думаю, почему бы этим благодетелям в следующий раз вместо бульона не передать мне лучше новую ночнушку?» «Матушка!» — в изумлении выдохнула дочь. Вот уже несколько месяцев в комоде без дела лежали целых две совершенно новые ночные рубашки. Эмилия никак не могла уговорить мать сменить старую.